Глава третья. «В субботу врач нас уж точно не примет», — сказал отец. Мать пропустила его слова мимо ушей и продолжила набивать сумочку хлебом и яблоками. Доктор Кович ее предупредила. Она нас ждет. Рахела уже две недели тошнила, и на вторую мать брала отгул за отгулом. Все за свой счет, разбираясь в путанной коммунистической системе здравоохранения. Бегала от одного врача к другому, получала направление, потом второе. Этот врач принимает только по средам. Тот по вторникам и четвергам, с часу до четырех. У Рахелы брали анализы крови, делали рентген. Процедуру проводил один врач, расшифровкой занимался другой. Пытались кормить ее специальной дорогущей смесью из бутылочки, хотя достать ее было практически невозможно. Но Рахела только тащала, и теперь родители ночами не спали, по очереди придерживая ее в сидячем положении, чтобы она не захлебнулась собственной рвотой. Но это же в Словении, Диана. Как мы за это заплатим? У нас дочь заболела. Мне плевать, как мы за это заплатим. Я донесла Рахелу до машины и усадила ее в креслице. В Словении война продлилась 10 дней. Эта страна не граничилась Сербией, не имела выхода к морю, Ее население к нежелательной этнической группе не принадлежало. Словения стала свободной. Отдельной страной мы проезжали запустелые поля на севере Хорватии, когда отец затормозил по сигналу славянского полицейского, указавшего нам в сторону наспех выстроенной таможенной будки, которая была призвана обозначить новую границу. Отец приоткрыл окно, а мать полезла в сумочку в поисках паспортов. Как-то зимой мы ездили в Словению на денёк в Чатыш. Крытый аквапарк на самой границе. Странно, думала я, что без паспорта нельзя сходить поплавать. Послюнявив большой палец, полицейский бегло пролистал наши документы. «Цель визита?» «Навещаем кузенов», — ответил отец. «Я удивилась, зачем он соврал?» «На какой срок приехали?» «Всего на день, на пару часов». «Ну, ясно» ухмыльнулся в ответ офицер. Я вспомнила, как однажды мы ездили в Австрию, где нам поставили в паспорта квадратные чернильные штампики, а тут таможенник просто чиркнул ручкой и пропустил нас. Я могла только догадываться, что нас ждет в другой стране. Но, к моему разочарованию, Словения оказалась все той же, какой я ее запомнила. Такая же, как Хорватия в ее сельских районах за пределами Загреба. Плоская, пустынная, заросшая травой равнина с горами на заднем плане, которые всегда как будто только маячили где-то вдали. «Ты же знаешь, что на деньги мне наплевать», — сказал отец, нарушив тишину, повисшую еще с отъезда из дома. «Знаю. Я просто беспокоюсь. Я знаю». Отец взял маму за руку и поцеловал внутреннюю сторону запястья. "Я знаю", отозвалась она. На подъезде к столице люди селились плотней, и город опоясывали скученные застройки. По сути, Любляна выглядела как уменьшенная, компактная копия Загреба, за исключением того, что река текла тут прямо через город, а не по окраине. Отличие между хорватским и были нестерпимо мизерны, и слова на витринах и вывесках, с виду знакомые, но не совсем, оставались мучительно недосягаемыми для понимания. Поликлиника в другую сторону, возразил отец, когда мать сказала ему повернуть в какой-то безымянный переулок. Он всегда преувеличенно отчётливо выговаривал слова, когда раздражался. «Вот тут», — сказала мать, — Она указала на квартиру на втором этаже с наклеенным поперек двери красным крестом. Отец припарковал машину перед пожарным гидрантом. «Добрый день!» — поприветствовала нас по-английски какая-то женщина и пригласила войти. «Меня зовут доктор Карсон». Я с первого класса учила английский, но для себя сочла этот язык смутно невнятным, словно грамматику придумывали на ходу. И всё же я твердо решила собраться с мыслями и вслушаться, насколько сумею. Доктор Карсон крепко пожал родителям руки. С порога мы сразу же очутились в гостиной, и женщина подвела нас к дивану, слишком большому для этой комнаты, с протертыми подушками в цветочек. По стенам висели, каждая с плакат размером, черно белые фото, тщедушных детишек в объятиях американских белозубых врачей. Под фотографиями на плакатах крупными печатными буквами было написано «Меди-миссии», а дальше следовали вариации ободряющих слоганов о детях, чудесах и светлом будущем. Доктор Карсон оказалась стройной блондинкой, и зубы у нее были такие же, как у людей с фотографией на основании чего я ее категорически не взлюбила, а самоуверенное выражение ее лица напоминало мне присущую учителям манеру говорить с глуповатыми, по их мнению, учениками. Но я понимала, что лучшего шанса на выздоровление у Рахелы не будет, и хотя вместо врачебного халата доктор Карсон носила обычные джинсы и резиновые перчатки со стетоскопом, Оборудование у нее было лучше, чем в любой из наших больниц. Кровь на анализ она взяла прямо на кухне. «Тут все стерильно», — без конца повторяла она. «Но нам-то ничего другого не оставалось». Мне было неприятно видеть, как женщина прижала крохотную ручонку Рахелы к столешнице, хотя та и не плакала с самого приезда сюда. Вид у нее был усталый. Я отвернулась и уставилась на фотографию девочки-азиатки с наполовину обожженным лицом, искорёженным, как узловатая кора у деревьев. Врач, усадив ребенка себе на колено, накладывал повязку. Доктор Карсон провела еще какие-то исследования. Родители переговаривались с ней на смеси разных языков, и мать кусками сбивчиво переводила сказанное для отца. По УЗИ стало ясно, что у Рахелы плохо работают почки. Похоже, почка у нее вообще была всего одна. Но по снимкам однозначно поставить диагноз доктор Карсон не могла, даже с новым оборудованием. «Для таких анализов есть более продвинутая аппаратура в других городах», сказала доктор Карсон. «Но пока можно попробовать давать ей лекарства» чтобы стабилизировать состояние. Тут мать завалила ее вопросами. Они полностью перешли на английский. А мы с отцом, нервно переминаясь, стояли поодаль. Доктор Карсон умчалась на кухню и вернулась уже с пачкой бумаг и маленьким стеклянным пузырьком красно-синих капсул. «Два раза в день. Будем с вами на связи». На границе отец опустил стекло, и протянул паспорта подошедшему пограничнику, который лихорадочно переводил взгляд с наших лиц на фото в документах, все больше округляя глаза. «Уверены, что хотите вернуться?» Он кивнул в сторону границы, и в голосе его звучало что-то среднее между искренней тревогой и снисходительностью. Отец вырвал у него из рук документы, И так быстро поднял стекло, что я испугалась, как бы офицеру не зажала руку. Отец открыл было рот, чтобы крикнуть что-то через стекло, но, видимо, спохватился и помчал вперед, минуя границу в Хорватию. Что за вопросы такие? спросил он через некоторое время срывающимся голосом. Конечно, мы хотим вернуться. Мы же едем домой. Не спишь? Заглянул тем вечером ко мне в гостиную отец. — А то расскажу тебе сказку. Я села на диване, прислонившись спиной к подлокотнику. Отец держал в руках мою любимую книгу — «Сказание былых времен». Сказки в сборнике были из самых древних и знаменитых, а наша книжка до того истрепалась, что страницы в середине пришлось вклеивать обратно скотчем. Какую? Как-то раз, начал он, один юноша забрёл в лес к стребору. Не знал он, что лес зачарован, и живут там всевозможные волшебные создания. Была в лесу и добрая, и злая магия, и чары не могли развеяться, пока не придет человек, способный снять заклятие. Кому родная жизнь, хотя и не без горести, была бы дороже всех радостей и благ на свете? Отец захлопнул книжку. Но я и виду не подала, что мне не втерпёшь. и знала, что он еще не закончил. Просто подсматривать в книжку ему было незачем. Наколов немного дров, юноша шел домой к матери. Как вдруг... Отец вскочил и деланно споткнулся, переступил порог владения Истрибора. По ту сторону все будто бы светилось золотыми искорками, словно было выслано светлячками. Я попыталась представить такой же опрятный и мерцающий огнями закоулок в Загребе, но в последнее время город растерял свою магию. И женщина, представшая перед ним на поляне, была столь же прекрасна. Женщины прекраснее он в жизни не встречал. «Это все неправда», — выпалила я. «Она притворялась». «Тут ты права. Она была змеей в обличии женщины. Но юноша об этом не знал. Он слепо поддался ее красоте. Но мать все поняла». Когда юноша привел ее в свой дом, мать тут же увидела, что язык у женщины раздвоенный, как у змеи. Отец высунул язык и по-змеиному зашипел. Мать пыталась предостеречь юношу, но тот не слушал. Он утверждал, что счастлив, и вскоре они с женщиной-змеей поженились. Новая испеченная невестка очень плохо обращалась со свекровью. Та была уже старушкой, но невестка нагружала ее тяжелой работой, заставляла готовить, прибираться и ухаживать за садом. По ночам мать юношей сидела у себя в комнате и в слезах раздумывала, как бы выпутаться из этой беды. А дальше перебила я на самом интересном месте. Феи! Феи услышали отчаянный зов о помощи. И вот они глубокой ночью прилетели в деревушку на склоне горы и через кухонное окошко залетели в дом. А как они выглядели? Они были окутаны облачком желтого света, и у каждой по паре крылышек, не толще бумаги, трепещущих так быстро, что их было еле видно, как у калибри. Я как-то видела калибри по телевизору. Мне показалось, слишком уж она тяжелая, чтобы так в воздухе зависать. Феи подхватили женщину за рукава ночнушки и понесли ее прочь из деревушки, вниз с горы и через рощу высоченных белых дубов, туда, где их дожидался Стрибор, лесной царь. А жил Стрибор в золотом замке. В дупле самого большого и могучего дуба. А как он замок уместил в дупле? С помощью магии Иоанна. И вот примчали феи старушку к его дереву. И навстречу им выходит Стрибор. «Я Стрибор, лесной царь! Кто идет? Басом проревел отец точно подстать Стрибору. «Я Брунгильда, и мой сын взял замуж злую женщину-змею!» — пропищал он. «Брунгильда?» — спросила я. Меня посмешило забавное имя. Отец для этой сказки каждый раз придумывал новое. «Ах да, Брунгильда, о твоих невзгодах я знаю и могу тебе помочь. Как тебе известно, я очень силен и многое умею. Отец выпятил грудь и упер руки в бока. «С помощью моей невероятной магии я могу вернуть тебя во времена твоей юности. Я заберу твои последние пятьдесят лет, и ты снова станешь молодой и прекрасной». Женщина обрадовалась, что сможет вернуть свою молодость и вырваться из лап злодейки-невестки, и согласилась. Тогда Стрибор стал стягивать клубы магии со всего леса. Отец выдержал паузу, одновременно изобразив, как эффектным жестом стягивает магию. И возникли перед ними исполинские ворота. Стребор сказал женщине, что стоит ей пройти через них, как она вернется назад во времени. Женщина уже одной ногой ступила за порог, как вдруг спохватилась. «Погоди, а как же мой сын?» Стребор усмехнулся на такой глупый вопрос. «А откуда ему взяться в твоей новой жизни, в юности?» Тут женщина отстранилась. «Я уж лучше сына сохраню, чем буду припеваючи жить без него», — сказала она. И вмиг отец щелкнул пальцами. Стребор исчез, и весные чары развеялись. А злая невестка опять обратилась в змею. Ведь в лес вошла та, кому родные горести были дороже всех благ на свете, и сняла заклятие. Отец по самой подбородок накрыл меня одеялом. Понимая Анна?» Даже когда нелегко, за что-то стоит побороться. «Наверное, да». На меня вдруг опять навалилась усталость. «Вот и ладно», — ответил он и поцеловал меня в лоб. «Лаку ночь». Он вернул книжку сказок на полку и выключил лампу, а я уткнулась в складке дивана.